Глава 18. Остров Эльба. Когда Наполеон выказывал таким образом свое доверие, выставлял его на вид и подчеркивал, руководило ли им при этом исключительно чувство любви? Играли ли здесь какую-нибудь роль политические соображения? Рассчитывал ли он, что австрийский император, встретившись лицом к лицу со своей дочерью и внуком, отведет удар и не решится, не сможет нанести его? Ставя императрицу впереди на сторожевом посту, не подготавлял ли он этим на случай непоправимых превратностей судьбы свое личное отречение, спасающее, по крайней мере, династию? Не думал ли он, что европейские государи, видя на троне уже не его, а одну из своих, и не из наименее знатных, не решатся свергнуть ее, примут и подтвердят подстановку, произведенную им самим, и вместо того, чтобы изгнать его сына, сочтут себя заинтересованными, сохранить за ним трон. Все эти соображения были бы допустимы, если бы Наполеон отчаялся в успехе уже в апреле 1813 года, до Люцена, до той первой кампании, во время которой он на каждом шагу с такой силой выказывает веру в свою судьбу. Несомненно, что относительно Австрии, У него была какая-то задняя мысль. Он смотрел на Марию Луизу как на верный залог союза. Он полагался на родственную связь, на добросовестность Франца II, не как императора, но как тестя. Чтобы разгадать чутьем заговор, который составила против него европейская аристократия, чтобы понять, Что эта брошенная к нему в постель молоденькая девушка была приманкой, придуманной коалицией олигархов с целью завлечь его в западню, нужно было самому обладать такой коварной душой, какой не могло быть ни у единого француза революции, ни у Талиирана, ни даже у фуше. Чтобы придумать и разработать этот план, чтобы объединить в коалицию вокруг этого свадебного ложа всю ненасытную ненависть старинных дворов, необходима была глубина развращенности, возможная только в аристократических обществах. В этих обществах по традиции и по воспитанию... Привыкли совершенно не считаться с совестью, сознательно попирают все божеские и человеческие законы, не уважая ничего, кроме своих интересов, и преследуют свои цели, не разбираясь в средствах, не считая позорным ни одно из них, особенно то, которое у них наиболее в ходу ⁇ любовь. Речь шла о том, чтобы дать не любовницу, а супруг. Ее дали. Что за беда, если при полном успехе задуманного колесница пройдет по телу нечестивца, а в ее ступице окажутся куски трепетного тела и волосы эрцгерцогини? Если эта женщина останется жива, ее судьбу устроят, и она утешится. Если погибнет, тем хуже. Для такой игры надо рисковать, и только женщина. У Наполеона не возникло ни малейшего подозрения на этот счет. Никогда он не допускал, чтобы его жена была в заговоре с его врагами. И в этом он был прав, потому что ее даже не нашли нужным предупредить, и, действуя вполне искренно, она играла свою роль лучше, чем если бы ей внушили ее. Только гораздо позже, на святой Елене, Наполеон начал связывать, да и то не вполне, свой второй брак с событиями, которые последовали за ним. Это была пропасть, — повторял он, — которую прикрыли мне цветами. Но он словно не желает останавливаться на этом. Его нисколько не влечет заглянуть поглубже в эту бездну гнусности. Он, по-видимому, старается помешать тому, чтобы его жена... И память о ней оказались загрязненными, старается, чтобы перед судом истории на нее не пала хотя бы доля ответственности в великой драме, одна из главных пружин которой было ее неведение и которая, если смотреть на нее непредупрежденными глазами, встает перед нами словно одна из драм Эсхила, из глубокая, простая, естественно-героическая. По мере того, как он падает все ниже, он не только не ропщет на эту женщину, низвергшую его с высоты власти, но выражает еще в большей степени и доверие, и любовь к ней. Он хочет утешить ее в горе, которое должно было причинить нападение ее родной страны во главе с ее родным отцом, что должно было казаться ей предательством родных по отношению к ней. Даже в этот момент нельзя сказать, чтобы он сомневался в себе или боялся за свою судьбу. Одна из основных черт его характера — не терять надежды, когда надеется не на что. Только в самый последний момент он признает себя вынужденным допустить мысль, что неприятель может вступить в Париж, захватить императрицу и римского короля. Это было бы мимолетное торжество, так как, Кратковременное занятие Парижа ничего не изменило бы в задуманном им стратегическом плане, но ему была бы совершенно невыносима мысль, что его жена и сын могут стать добычей победителя. И чтобы избавить их от подобного оскорбления, он дает Жозефу решительный приказ покинуть Париж, вывести оттуда все, что способно к сопротивлению, и всех представителей Правительственной власти. И этим он губит все свое дело, потому что Талейран сумел обойти приказ следовать за двором. Давно уже Талейран стягивал свои руки все нити. Он обзавелся единомышленниками среди лиц близких к королю Жозефу, к императрице, в Сенатской префектуре, в полиции. Везде. Он имеет над ними необъяснимую власть, они связаны с ним словно каким-то адским договором. В союзе с ними он заканчивает в 1814 году то дело измены, которое начал замышлять Тильзите в 1807 году. Но сбросить правительство императора с помощью 500 тысяч чужеземных штыков Это лишь половина того дела, которое задумал принц Беневенский. Он будет считать себя удовлетворенным лишь тогда, когда разорвет узы между Наполеоном и Марией Луизой, созданию которых сам же способствовал. Император верит, что ему останется последнее утешение иметь около себя жену и ребенка. Если он не предлагает решительной императрице приехать к нему в Фантембло, то потому что думает еще, что ее слезы будут иметь какую-нибудь власть над императором Францем, и что благодаря этому его положение в будущем может улучшиться. Но она приедет к нему, как только он устроится. Она будет иметь свое владение – будет жить рядом с ним, готовым или считающим себя готовым, покорно принять существование мелкого принца. Она приедет, чтобы быть с ним все время вместе, и так как она его любит, так как она любила в нем императора меньше, чем человека, жизнь может быть еще счастливой для них и для ребенка, который будет расти на их глазах. Мария и Луиза вполне готова разделить эти проекты, эти мечты. Конечно, она любит своего мужа и хотела бы ехать к нему, но на одну душу, способную быть верной долгу, сколько приходится душ низких и продажных. Пустота образуется вокруг молодой женщины, которая никогда, начиная с самого детства, не была приучена думать самостоятельно которая всегда была подчинена дисциплине и умеет только слушаться власть имеющих. Ее отец накладывает на нее свою руку. Она борется и пытается освободиться, потому что любовь к Наполеону способна еще бороться в ее сердце даже с дочерней почтительностью. Но Толеран находит средство убить эту любовь. Среди женщин, окружающих Марию Луизу, есть та, которая вполне принадлежит ему. Она одна из самых деятельных, одна из наиболее близких к политике женщин своего времени. Она не знает, что такое совесть, признательность. Это совершенно чуждо ей. В молодости она играла в любовь, как итальянка. Теперь она любит интригу для интриги. И каждый раз, когда ей удается вмешаться в какую-нибудь дипломатическую авантюру, она чувствует себя в родной стихии. Придворная дама, она была не из тех, что выходит в отставку и довольствуется личной жизнью. У нее есть более интересное занятие. Оставшись почти одна подле императрицы, она открывает огонь из своих батарей, заряженных толераном. Сначала намекает, а затем начинает утверждать, что Наполеон никогда не любил ее, что он постоянно ее обманывал. Императрица не верит. Госпожа де Бриньоль вызывает двух комнатных лакеев, которые лишь недавно бросили в фонтебло своего господина и благодетеля, и велит им рассказать то, что ей нужно, ложь, придуманную ею совместно с господином де Толераном. И нет никого, кто мог бы внушить мужество, вдохнуть энергию в эту большую, вялую женщину, у которой темперамент играет главную роль, и которая гораздо больше обижена раскрытыми ей изменами, чем поражена падением своего трона. Она была отдана в жертву. Это современная Ифигения, и она позволила себя отдать. Это дело не одного дня. Она будет еще бороться в течение целого года против всей Европы, яростно нападающих на нее и пускающих в ход все средства, чтобы одолеть сердце девочки, которая бьется в ней. Гордость, тщеславие, ревность, зависть — все будет пущено в ход, но торжества добьются лишь тогда, когда принудит ее некоторым образом заменить любовь любовью. Когда... Целомудренный австрийский император принудит свою дочь к открытому наложничеству. Тогда вся монархическая Европа будет аплодировать, и самостоятельное государство будет наградой за прелюбодеяние. Наполеон не имеет никакого понятия обо всех этих низостях. С каждого этапа своего скорбного пути он пишет письма своей жене, как писал тогда, когда она с таким триумфом шествовала по территории империи под торжественный звон колоколов, под пушечные салюты среди армии и толп народа, выстроенных на ее пути во главе с маршалами, шпагой отдававшими ей честь. Эскортируемый комиссарами союзников он подвигается теперь среди криков черни подкупленной Верде и требующей его смерти кострову, который Европа, все еще боясь его, предоставила ему в расчете отобрать у него в ближайшем будущем. Наполеон пишет жене письма, из которых известно только четыре. Как отличаются они от первых его писем к ней, холодных, замороженных, требованиями этикет, адресованных незнакомой женщине. Забывая о своих собственных страданиях, он говорит в них только о том, что приходится претерпевать ей. Он беспокоится о ее здоровье, потому что его уведомили, что она нуждается в лечении водами Экса. Это было средством оттянуть их встречу, и, сознательно или нет, Корвизар играл при этом на руку врагам императора. Но Наполеон не подозревает этого, как, впрочем, и многого другого. Он выражает радость по поводу преданности Корвизара и из Фрежюса обращается к нему с письмом, которое делает Корвизару, если бы оно было им заслуженным величайшую честь. Он не только... Не противится путешествию в Экс, но торопит с ним, желает, чтобы оно скорее закончилось, и жена как можно скорее соединилась с ним. Если она не может тотчас приехать на остров Эльбу, то она, конечно, устроится в парме. И чтобы она ни в чем не терпела там недостатка, он посылает туда в качестве охраны для нее отряд своей легкой польской кавалерии и для ее конюшни сотню упряжных лошадей. Едва прибыв в порто он тотчас же ревностно принимается устраивать в каждом из дворцов, жалких дворцов, предназначенных для его резиденции, апартаменты для императриц. В Порто-Лангоне они будут состоять из шести комнат, в порто из стольких же. И он торопится с работами, потому что она может прибыть с минуты на минуту. Он ждет ее, чтобы жечь фейерверки, давать балы, совершать прогулки. Он подчиняет этому ожиданию все мелочи своей жизни, настолько, что он, обыкновенно так неохотно выставляющий на показ свои чувства, приказывает живописцу, разрисовывающему потолок салона, изобразить на нем двух голубей, привязанных к одной ленте, узел которой затягивается по мере того, как они удаляются друг от друга. Поэтому же он обставляет такой тайный, визит, который нанесла ему 1 сентября госпожа Валевская. Она едет в Неаполь ходатайствовать у Мирата о том, чтобы он сохранил за ее сыном дар Наполеона, выделенный последним из имений, которые он оставил лично для себя в Неаполитанском королевстве. Пользуясь остановкой в порту она попросила разрешения видеть императора. С 20 августа он живет в Эрмитаже Мадонны Марцианы. Эрмитаж помещается в лесу столетних каштанов. Поселиться здесь заставила его сильнейшая жара у хорошо построенной часовни, одноэтажный дом с четырьмя маленькими комнатами. Отшельники, которых Наполеон не хотел лишать убежища, живут в погребе. Для свиты, весьма малочисленной, построили под каштанами больших размеров палатку около источника, теряющегося в ковре из свежего мха, пропитанного ароматом ландыша, гелиотропа, фиалки, всех полевых цветов. Кухни нет. Обедать император ходит в Марциану, где живет его мать, и возвращается каждый вечер обратно в свой Эрмитаж. По получении письма от госпожи Валевской в большой тайне делаются распоряжения с целью строжайшим образом соблюсти секрет визита. Она высаживается поздней ночью 1 сентября. В порту ее ждут карета, запряженная четверкой, и три лошади под седлами. Она садится с сыном в карету, сестра, сопровождающая ее, Ее брат, полковник Логинский, в польской военной форме садятся верхами. В путь двигаются при великолепном лунном освещении. В Прокьо встречают императора, выехавшего навстречу в сопровождении Паули и двух мамелюков. Госпожа Валевская также садится на лошадь, потому что ехать дальше в карете и думать нечего. Берноти берет к себе ребенка... И худо ли, хорошо ли приезжают наконец на вершину горы. Войдя в дом и обнажая голову, император говорит прибывшей мадам Вот мой дворец, и предоставляет к услугам двух дам четыре маленькие комнаты, в которых поставлены теперь постели. Сам же он помещается в палатке, в которой спят два лакея. К концу ночи разразилась гроза с сильным ветром и дождем. На рассвете император, совершенно не спавший, зовет Маршана. Тот рассказывает ему, что в Порто-Феррайо распространились слухи, что приехавшая Мария Луиза, а ребенок, привезенный ею, римской король. Ввиду этих слухов доктор Фуро поспешил приехать в Эрмитаж, чтобы предложить свои услуги и ждет распоряжений. Император, одетый, выходит из палатки. Чудное солнце, лучи которого пробиваются сквозь гущу каштанов, уже высушило землю. Неподалеку таинственный ребенок собирает горные цветы. Наполеон подзывает его и, садясь на стул, принесенный маршаном, берет к себе на колени. Потом он посылает за фуро, который прогуливается неподалеку. «Ну, фуро, — говорит он ему, — как вы его находите?» «Но, ваше величество», — отвечает доктор, — «я нахожу, что король очень вырос». Наполеон весело смеется, потому что сын Валевской на год старше римского короля, но красота его лица, его вьющиеся белокурые волосы, в изобилии рассыпавшиеся по плечам, придают ему огромное сходство не столько с римским королем, сколько с портретом, который написал с него Изобей» и, запросив его на нем, может быть, нарочно несколько постарше. Наполеон шутит несколько минут с доктором и отпускает его, поблагодарив за любезность, с которой он поспешил предложить свои услуги. Выходит из дома и госпожа Валевская. Со времени отъезда из Варшавы она несколько пополнела, но талия нисколько не пострадала, и открытое, сохранившее свое спокойное выражение лицо, по-прежнему привлекательное. У ее восемнадцатилетней сестры ангельская головка. Это молоденькая белокурая девушка, словно овеянная ароматом редкого цветка. Стол поставлен под каштанами, завтрак доставлен совершенно готовый из марцианы, и за столом царит искреннее веселье. День проходит в беседе и в прогулке по окрестностям. Во время обеда император выражает желание, чтобы ребенок, который не завтракал с ним, был посажен около него. Госпожа Валевская возражает, говоря, что ее сын — большой шалун, но Наполеон настаивает. Он не боится шалости. Он сам был очень своенравным мальчиком, настоящим бесенком. «Я лупил Жозефа и заставлял его еще делать за меня уроки». Иногда меня наказывали тем, что давали черствый хлеб, когда я отправлялся к пастухам и обменивал его на хлеб из каштанов или шел к кормилице, которая кормила меня молоденькими осьминогами. Ребенок, державшийся сначала очень смирно, скоро набирается смелости, и император говорит ему, — Ты не боишься, значит, розок. Ну, так я советую тебе побаиваться их. Я познакомился с ними всего один раз, но навсегда запомнил это. И он рассказывает, как это было. В детстве Полина и он смеялись над бабушкой, и мадам, не допускавшая шуток, высекла их. Но я не смеюсь над мамой, отвечает ему смущённый ребенок, и приводит императора в восторг. Он нежно целует его, говоря ему, — Ты хорошо, — ответил. Наступает вечер, и в девять часов посетители уезжают обратно на судно. Император провожает их до берега. Когда он обнимает сына, слышно, как он шепчет ему «Прощай, дорогое дитя моего сердца». Госпожа Валевская увозит с собою чек на предъявителя, по которому может получить у казначея императора шестьдесят одну тысячу франков на издержки по путешествию. Ее прибытие в Неаполь тем более своевременно, что декретом от 15 сентября король иоахим Наполеон собирается конфисковать все земельные пожалования, сделанные французским правительством. Только ей одной и удается добиться по декрету от 30 ноября исключения в пользу своего сына и нового пожалования на тех же условиях, которые ставил раньше император. Ее пребывание в Неаполе продлилось довольно долго, в конце марта 1815 года она находится еще там. Несмотря на все предосторожности, несмотря на то, что приезд и отъезд произошли глубокой ночью, событие не прошло незамеченным, так как слишком многие были заинтересованы в том, чтобы знать, как проводит время император. Островитяне решили, что незнакомка была Мария Луиза. Английский комиссар и шпионы Бурбонов, лучше осведомленные, заподозрили, что приезжала любовница Наполеона. Но они хотели видеть любовь там, где были только нежная дружба и признательность. Присутствие Мадемуазель Лагинской устраняет всякую мысль об интимной близости. Если у императора и были любовные приключения на острове Эльба, то, конечно, не с мнимой графиней де Рогань, вульгарной интриганкой, приехавшей туда, как рассказывает, с какими-то требованиями и предложениями услуг, а с другой, гораздо менее известной дамой, с той самой, которую он принимал три или четыре раза в апартаменте, прилегавшем к оранжерею в Сен-Клу, и которая сама по доброй воле приехала в Порто-Феррае. Была ли она уже в этот момент женой, полковника Д.Б. или вышла за него замуж на острове Эльба? Неизвестно. Но и до замужества, и после она выказывала одинаковую преданность императору, и весьма прискорбно, что о ней известно так мало подробностей. Она не удовлетворилась тем, что приехала на остров Эльба. В 1815 году она приехала в Рамбуйе и просила, умоляла Наполеона разрешить ей следовать за ним и была в великом отчаянии, когда он отказал ей в этом. Получив откуда-то три тысячи франков, она выехала, как рассказывают Соединенные Штаты, где надеялась встретиться с ним. Никто, по-видимому, и не подозревал, что на острове Эльба Император уделил несколько мгновений этой женщине. Напротив, очень часто шли разговоры о мнимых письмах императора, которые один несчастный священник, продавшийся герцогу де Блака, подделал, чтобы придать веру некоторым клеветническим наветам. Бесполезно было бы на этом останавливаться. Пребывание на острове Эльба было для Наполеона временем кризиса и душевного, и политического, требовавшего от него величайшей осторожности. Он хорошо знал Марию и Луизу и понимал, что малейшая неверность, которая дойдет до нее, умело раздутая окружающими, ранит ее в самое сердце. Он послал капитана Гюро де Собрей, мужа одной из красных женщин, поручив ему попытаться увидеть Марию Луизу в Экс-Лебен и передать ей кое-что на словах. Он получил некоторые сведения, позволявшие ему надеяться, что можно будет установить письменное сношение. Рисковать вызвать скандал был бы слишком несвоевременно. Но время идет. Проходит весь сентябрь без писем, без всяких вестей. Он решается 10 октября написать великому герцогу Тосканскому, на дружеское расположение которого все еще рассчитывает, и на которого еще 19 апреля указывал жене, как на посредника между ними. Он обращается к нему не со слезницей, а по тону, которым он говорит со своим братом и дорогим дядей, чувствуется, что сам он все помнит и воображает, что и бывший компьенский паразит Должен тоже все помнить. Не получая от моей жены известий с 10 августа, а о моем сыне уже шесть месяцев, я прошу ваше королевское высочество сообщить мне, не будет ли оно столь любезно разрешить направлять к нему каждые восемь дней письма для императрицы и пересылать мне известия о ней, а также письма госпожи графини де Монтескью, Гувернантки моего сына, ищу себе надежды, что, несмотря на события, под влиянием которых изменилось столько людей, ваше королевское высочество сохранило по отношению ко мне дружеские чувства. Если ваше высочество пожелает выказать мне их, для меня это будет большим утешением. В этом случае я просил бы его не отказывать своих милостях и этому маленькому кантону, который разделяется всей Тосканы расположение к его особе. Пусть ваше королевское высочество не сомневается в хорошо ему известном постоянстве моих чувств к нему, как и в совершенном почтении и в высоком уважении к нему. Пусть передаст оно мой поклон своим детям. Нет, это не слезница. И равенство положения, превосходство в прошлом дают себя чувствовать, несмотря ни на что. Но с какой ловкостью, с каким мастерством пущено здесь вход все, что могло бы тронуть его, имея он сердце. Речь идет только о том, чтобы Оказать родственную услугу человеку, который признает себя несчастным, поверженным в прах, и, чтобы смягчить принца, почти что называет себя его подданным, подданным человека, который некогда был при нем одним из самых услужливых куртизанов. Никакого ответа. Драма уже свершилась, и... Австрийский императорский дом достиг своей цели, опозорив навсегда свою дочь, императрицу Франции. Неизвестно, знает ли уже об этом Наполеон. После такого письма к такому человеку он не может больше писать. У него взяли жену, у него взяли сына. Бурбоны не платят денег, выговоренных им Фонтенбло. Он вынужден будет вскоре распустить свою стражу и даже не сможет оказать сопротивление, если его захотят убить или если его прикажут сослать на какой-нибудь из океанических островов, например, на Азорские, который 13 октября предлагал избрать для этой цели Толерран, потому что на 500 миль от них, говорил он, нет никакой земли. Ему остается либо умереть, либо дать убить себя бандитам, подкупленным, Брюляром, либо быть схваченным по приказанию королей, которых настраивает против него Талийран. Он предпочитает поставить последнюю ставку вместе с Францией и для Франции. Он решает вернуться.